Лана Ларсон. Отдых мечты и другие неприятности. Читает Ксения Полянова. Он, глава отдела по безопасности Авердона, привыкший к тому, что его указы выполняются безоговорочно. Я, молодая девушка, прибывшая на отдых с подругой. Он не привык слышать слово ⁇ нет ⁇ а я не собираюсь повиноваться. Но одна случайная встреча меняет все. В городе таинственным образом пропадают девушки, и исчезновение лучшей подруги заставляет нас работать вместе с принципиальным магом. Вот только, несмотря на его холодность, в глазах я вижу настоящий пожар, в который я погружаюсь все больше. Глава первая. Пави, я не могу в это поверить, мы отправляемся на море!» Подруга наматывала вокруг меня уже, наверное, десятый круг, периодически останавливаясь и поглядывая на довольно длинную очередь к межгосударственному порталу. «Придется все же поверить, Ли, мы будем там уже через каких-то 10-15 минут!» Хохотнула я в ответ, хотя, если честно, мне и самой до конца не верится, что у нас получилось вырваться отдыхать. Просто дело в том, что после успешного окончания Высшей магической академии мои родители поставили меня перед фактом, читая ультиматумом, что мне просто-таки необходимо поехать на все лето к родной и горячо любимой тётушке и убить при этом сразу двух, нет, скорее уж трех зайцев. Ну или быть неблагодарной дочерью, наплевав на семейные традиции, и забыть дорогу домой. Да-да, прямо так и сказали. Точнее, сказала мама, а папа тактично промолчал. Просто в плане воспитания отпрысков он во всем полагался на маму, больше посвящая себя делам и заботам главы рода, поэтому воспитательные процессы встревал редко. И ведь если подумать, забыть дорогу домой — неплохая альтернатива, но об этом чуть позже. А теперь про зайцев, а точнее про наказы от родителей. Первый заяц, тьфу ты, Наказ — это уважать тетушку Миру, которая во мне души не чает и просто-таки спит и видит, как откармливает бедную, замученную академической жизнью девочку, то есть меня, собственно. Под вторым зайцем имелись в виду родители и старший брат, который, конечно, меня любил, но был воспитан в духе моего семейства и высшего общества в целом, а также горячо поддерживал устоявшиеся традиции нашего мира, которые тоже нужно было чтить и следовать им. Поэтому данный заяц был скорее камнем в мой огород, а точнее в мое желание после учебы пойти не замуж, а работать. Как это ты пойдешь работать? Это же противоречит всем правилам и традициям нашего общества. Не позорь нас, Арвин, и выброси эти глупости из головы. Ну да, ну да, проходили, слышали, знаем что если в семье Вествинд рождается девочка, то ее ждет одна единственная судьба, а именно дождаться совершеннолетия и удачно выскочить замуж. А вот если рождается мальчик, то он автоматически становится наследником рода и, соответственно, получал все привилегии в виде хорошего, правильного образования, вникания в семейные секреты и тому подобное. Ну и мог не жениться так скоропостижно, чему я бесконечно завидовала. Несправедливо ведь? Нет, ну, я, конечно, не собиралась сидеть всю жизнь в девках, но выходить за того, на кого укажут родители, сразу по достижении совершеннолетия, я тоже не хотела. Хоть с невероятными усилиями я и получила отсрочку после магической школы и все же смогла поступить в высшую академию, но участь меня после ее окончания ожидала все та же. И у нас как раз есть прекрасный кандидат тебе в мужья, которому ты поедешь знакомиться. А вот это как раз и был третий заяц, а точнее прекрасный, образованный молодой человек, живущий как раз рядом с тетушкой Мирой, которые меня так настойчиво сплавляли. Теперь становилось понятно почему. Он хорошо образован. Окончил магическую академию наук и теперь работает младшим помощником дознавателя по административным правонарушениям. Круто, круто. На побегушках, короче, был. Тут подай, там принеси. Он, кстати, и фото свое прислал, магическое, где он весь такой красавец позирует на фоне своей работы. Белобрысый, слащавый и в очках. Ну, прямо предел моих мечтаний, честное слово. И где его только родители откопали, нужно будет с тетушкой по этому поводу поговорить. Она вроде всегда была более адекватной. Может, получится ее переубедить насчет скоропостижного замужества на прекрасном и перспективном. Еще дело было в том, что убивать этих самых зайцев я совершенно не хотела. Ни в каком количестве. Поэтому всеми правдами и неправдами старалась, если не отменить, то хотя бы отсрочить момент поездки и злополучного знакомства. После долгих уговоров, споров и убеждений, что мой потенциальный жених никуда не денется, да и я, собственно, тоже, у меня все же получилось оттянуть неизбежное, а заодно уговорить родителей отпустить меня с подругой и ее молодым человеком в соседний мир вечного лета, к морю и небольшому отдыху. Каникулы просто хотела себе устроить перед рабством. Правда, понятное дело, отпускать меня поначалу категорически не хотели. В другой мир? Одна? Накануне свадьбы? Да ты точно не в своем уме. И плевать им было на то, что другой мир — это измерение по соседству с нами, куда очень любят отправляться на отдых все жители Бордана, наша семья в том числе. В Бордоне моря не было. Как, впрочем, и озер, лесов, гор или иной красоты. Эдакий мир сплошного города. Конечно, у нас были небольшие парки и скверы, но они были небольшие и являлись скорее исключением из общей тенденции. Короче, обычный стандартный мир, разделенный на несколько городов с жилыми и рабочими районами. Скучно и однообразно. А еще не было возможности понежиться на солнышке, глядя на бесконечный горизонт. Уговорить их получилось только после того, как они узнали, что молодой человек моей подруги Линеты родом из Авердена, как раз того самого мира, куда мы отправлялись. Вся его семья живет там уже в немыслимом поколении, и он сам будет неустанно следить за нашей безопасностью, так как, ко всему прочему, работает в генеральном штабе Авердена в отделе этой самой безопасности. К тому же он любезно согласился предоставить нам свой домик у моря в качестве жилья на время каникул, поэтому нам не придется снимать жилье у сомнительных личностей. Под этими самыми личностями имелись в виду те же маги, владельцы гостевых домов, у которых обычно мы и останавливались. То есть, как отдыхать всей семьей, то они приличные и гостеприимные люди, а если ехать мне с подругой, то сразу становится сомнительными личностями. Логика железобетонная. Правда, я напрашиваться в гости никому не спешила и очень надеялась все же снять жилье самостоятельно и не мешать влюбленной парочке. Ну да ладно, посмотрим. Главное, убедили, уговорили и уехали. А точнее, стояли в очереди на перемещение по межгосударственному порталу, на который я отдала практически все свои личные сбережения так как перемещение было самой дорогой статьей расходов, а брать у кого-то взаймы я категорически не хотела. Ну а сами родители мне тоже не помогали, расценив мое желание отдохнуть как самовольство. А раз желание есть, то значит, ты на него накопила, вот и выкручивайся сама. Ну спасибо, конечно, дорогие родители, но жаловаться не буду. Действительно, сама захотела, сама и буду оплачивать, все справедливо. «Ну когда же мы пройдем? Что-то очередь совсем не двигается!» Линетта навернула еще один круг и недовольно посмотрела в сторону портальщиков, которые досконально просматривали вещи тех людей, кто собирался пересечь границу с помощью специальных артефактов. Потерпи еще немного, Ли. Энфис, ее молодой человек, высокий кореглазый брюнет, Приобнял подругу за талию, и мельтешение перед глазами наконец прекратилось. «Просто представь, что через несколько минут мы уже будем на месте, и все ожидания останутся позади». «Да, Эн, только это меня и приободряет». Миловидная, невысокая блондинка с большими голубыми глазами перельнула к своему парню и уткнулась носом ему в грудь. «Да, это не отличалась колоссальной выдержкой, как, впрочем, и я. Но сейчас наматывание кругов и причитание на медлительность портальчиков все равно не продвинут очередь. Поэтому оставалось только ждать. Правда, не 10 минут, как мы думали, а дольше. Гораздо дольше. Но это не испортило общего впечатления от того, что нас ждало впереди. Каких-то полтора часа в ожидании, нервотрёпка у портала, доскональный осмотр вещей и нас самих портальчиками, и, наконец, мы на море. Выдохнула я, зачарованно смотря на водную гладь невероятного лазурного цвета, освещаемую ярким полуденным солнцем. А точнее, это был океан. Один, огромный и бескрайний. Но это уже не так важно. Вздохнув поглубже теплый соленый воздух, я счастливо улыбнулась, предвкушая невероятные каникулы, с валянием на золотом песочке, купанием в теплой прозрачной воде и изучением этого прекрасного города, похожего на райский уголок. Просто, когда я бывала тут с родителями, уходить от них мне никуда не разрешалось. И вот теперь, получив свободу действий, я собираюсь исполнить свою детскую мечту и оторваться по полной программе. Я поправила копну длинных каштановых волос и огляделась. Тут было многолюдно. Это вообще был пляж, находящийся совсем рядом с порталом, поэтому все люди, приезжавшие сюда, по умолчанию видели его первым. Многие уже никуда дальше уезжать не хотели и оседали тут ненадолго. От этого и получалось, что на одном кусочке острова собирались сразу тысячи людей. Дело еще было в том, что приграничный город, куда мы сейчас и переместились, был самый бюджетный из всех в Авердене. А все остальные острова были либо довольно дорогие, либо вообще частные, куда добраться можно было только через порталы и по личному приглашению владельцев. Это мне точно было не по карману. Но были еще острова для богатых людей, где могли соседствовать достаточно зажиточные жители Авердена и такие же богатенькие отдыхающие. Как правило, на таких островах мы с родителями и останавливались, но сейчас они тоже были мне не по карману. А вообще, практически весь мир под названием Аверден состоял из тысячи небольших островов, разбросанных по огромной поверхности океана. У этого мира был только один большой остров, словно центр, на котором находилась столица и все основные здания и заведения в виде замка короля, генерального штаба, академий, магазинов, школ, жилых домов и многого другого. Туда я бы тоже хотела попасть. Говорят, там лучшие мастера по изготовлению разного магического оружия, вроде зачарованных клинков, уменьшенных арбалетов или невидимых сетей невероятной плотности. Хоть я и девушка, и вроде как должна обожать наряды и украшения, но, сколько себя помню, всегда любила все мальчишеское. Да и выбор направления в академии тоже сыграл свою роль. Ну а остальная часть мира была полностью скрыта от посторонних туристических глаз. В частном, хорошо закрытом и охраняемом секторе жили особо привилегированные маги этого измерения, которые не нуждались в заработке от туризма. «Девочки, вообще-то нам сюда!» Энфис подошел к нам с Линетой и тоже с улыбкой посмотрел на забитый под завязку городской пляж. «Наш путь лежит еще к одному порталу» на один более тихий и менее людный остров. Так что не расслабляемся и вперед, топать ножками к конечной точке. Вся эйфория от созерцания красоты мгновенно улетучилась, и издала то ли стон, то ли вой и устало повисла на моем плече. Эн, а может тут останемся? Я так хотела искупаться, а море вот оно, совсем близко!» Энфис лучезарно улыбнулся поднял наши сумки с помощью левитации и, подхватив нас с обеих сторон под руки, повел в противоположную от пляжа сторону мимо снующих туда-сюда продавцов всевозможных лакомств, прохладительных напитков и зазывал на дешевое жилье. Я обещаю, что второе портальное перемещение пройдет гораздо быстрее, и уже совсем скоро ты будешь вплескаться в море, любовь моя. От этого милого обращения Ли покраснела и мило улыбнулась. Я тоже улыбнулась и в очередной раз порадовалась за своих друзей. Как же все таки хорошо, что они встретились. А ведь все произошло случайно. Но, как мы уже знаем, все случайности не случайны. Вот и тут был один случайно перепутавший Академии безопасник в лице Энфиса. Одна случайно налетевшая на него адептка в лице моей подруги Линеты. Один случай закрывания этих двоих в чулане на всю ночь, и в итоге образовалась одна счастливая парочка, на которых можно только любоваться и улыбаться, глядя, как они смотрят друг на друга. Эх, на меня бы кто так смотрел. Однако, пока я предавалась воспоминаниям, мы уже успели подойти к другому порталу, гораздо меньше первого и совершенно пустому. Сразу было видно, что портал тут был не для всех и каждого, А еще, что он либо частный, либо безумно дорогой. Энфис, ты куда нас привел? Я остановилась на достаточно большом расстоянии от портальщиков, чтобы меня не услышали, и дернула друга за рукав. Ты же знаешь, что я не могу себе позволить такие дорогие перемещения. Да и к тому же, на какой остров ты собираешься переходить? Ты-то за Ли заплатишь, а у меня таких денег нет. Я вообще ни за кого платить не собираюсь. Хохотнул он, а мысли уставились на него в полном шоке. Как это? ошеломленно проговорила подруга. Эн, ты же говорил. Я ни за кого не собираюсь сейчас платить! перебил он нас с ехидной улыбочкой. Потому что это фактически частный портал, и то место, куда мы отправимся, принадлежит моей семье, так что никому ни за перемещение, ни за проживание платить не нужно, разве что от тебя, мое солнце. Я попрошу небольшую, посильную для тебя плату в благодарность за мою доброту. Сказал это и нежно поцеловал свою девушку, от чего мне пришлось даже отворачиваться и старательно делать вид, что я ничего не вижу. Но на этом любая оплата и благодарность заканчивается. Считайте, что это подарок для вас двоих в связи с успешным окончанием Высшей Магической Академии. Я думала, твоя семья живет где-то в середине страны задумчиво проговорила я, поворачиваясь обратно. «Далеко от моря и поближе к генеральному штабу, где вы все и работаете». «В середине страны у нас тоже дом имеется», — кивнул Энн. «Там любит проживать мой брат. Дом как раз находится в двух шагах от штаба, где он практически днюет и ночует. А родители предпочитают более уединенную жизнь, подальше от городской суеты». «То есть мы сейчас собираемся к твоим родителям?» Немного побледнев, спросила Ли. Как бы она ни любила Энфиса, но вот знакомиться с его родственниками очень боялась. «Нет, они живут в другом месте». Эн вновь потянул нас к порталу. «Обещаю, что в домике у моря мы будем совершенно одни, не считая обслуживающего персонала. И он будет полностью в нашем распоряжении. То есть ты не шутил насчет проживания в твоем доме? Что не говори...» А я до последнего думала, что такой роскоши у меня точно не будет. Даже на все его уверения, что он ручается за наше проживание и безопасность. «Конечно!» — Энфис хохотнул. «А ты думала, что я отправлюсь отдыхать с Ли, а тебя оставлю одну посередине города?» «Нет уж. Я обещал не спускать с вас обеих глаз, и я свое слово сдержу». Я опустила тот факт, что именно так я и думала. Поэтому открывшаяся перспектива отдохнуть совершенно одним и в красивом месте еще больше улучшила настроение. Просто знакомиться со всевозможными родственниками, пусть даже и чужими для меня, было самым последним, чего бы мне хотелось сделать Это же нужно будет соблюдать этикет, рамки приличия и вообще следить за своим поведением. Я ведь ехала отдыхать и расслабляться, а не заводить знакомства с родственниками. Своих хватает с лихвой, как и будущих знакомств с мнимыми женихами, будь они неладны. Поэтому проживанию без навязчивых соседей, кем бы они ни были, я была несказанно рада. А тем временем мы уже подошли к порталу. «Доброго дня, господин Деверт!» Портальщик приветственно поклонился. «Куда вам открыть проход и для какого количества людей?» Мужчина окинул нас выразительным взглядом. «Вансгард. Меньшее поместье Дэверт, господин Волджин». Ничуть не смутившись, ответил Энфис. «Переход нужен мне, моей девушке и ее подруге. Все отчеты, как всегда, можешь переправить в штаб. Как будет угодно». Похоже, такая процедура переговоров и перемещения была тут обыденным делом, так как больше вопросов нам не задавали, даже багаж не проверяли, а лишь открыли портал и по одному переправили в указанное место. Сначала прошла Ли, затем я, а замыкал Энфис с багажом. Как только я вышла из портала, то просто потеряла дар речи. «Это похоже на рай».